Глава 6 К тому времени, когда Вив нашла его, снова сидящим за столом номер 221 на первом этаже боевого спортзала, прошел целый час, и Рейс сумел вернуть себе хоть какое-то самообладание. Он все еще дрожал, если волевым усилием не сосредоточивался на том, чтобы держать руки неподвижно, но больше не потел, а основная часть гнева, страха и нервозности отступила. Когда стул справа от него отодвинулся, он подпрыгнул, чувствуя, как ёкнуло сердце. Виф опустилась рядом с ним и была так же растеряна, как и он сам. «Ну что, как тебе третий этап, а?» Вела спросила она, глядя в пустоту прямо перед собой. Ее голубые глаза немного припухли. Решив, что подражать ей было к лучшему, Рэй закивал, но ничего не сказал. Почти минуту они сидели в молчании, двое из полдюжины претендентов, сдавших экзамен. В конце концов, он решил, что лучше говорить о чем угодно, чем цепенеть в когнитивном диссонансе, через который, как он был уверен, мозг протащил их всех. «Ты получила свои результаты?» Ему удалось слегка опомниться. Он поднял лист бумаги, который ему вручили, когда он входил в спортзал за добрые полчаса до того, как закончили остальные. «Они дали мне это по дороге в...» Вив ответила не сразу. Ее взгляд все еще был далеко. Однако через несколько секунд вопрос Ретя достиг ее, потому что она вздрогнула и огляделась. Я смогла, ответила она несколько восторженно, явно так же, как и он. Вив явно желала отвлечься от мрачных глубин, куда были обращены ее мысли. Дотянувшись до сумки, которую все еще таскала с собой, она вытащила свой помятый листок и подняла его. 97% по физической подготовке. В голосе Вив послышались нотки ее обычной энергичности, когда она указала на линию, отмеченную десятком различных показателей. Каждый был разбит на проценты. «И 99 по гибкости и количеству эритроцитов!» «Ого!» — сказал Рэй, искренне впечатленный, и потянулся, чтобы взять у нее бумагу. Его глаза заскользили по графикам. «Да ты крутая задница, Вив, но только 93 по плотности костей!» «Я же говорил, что тебе следовало проводить более силовые тренировки». «Да-да», — отмахнулась Виф и вырвала у него лист с нормативами, прежде чем он успел прочесть еще какой-либо из ее показателей. Потом сложила его пополам и положила на стол. «Как насчет тебя? А ну-ка дай взглянуть». Рэй робко протянул ей свою бумагу. Вив схватила ее, словно голодающий, которому протянули хлеб, и нетерпеливо вчиталась. 98,7 и 7 на письменном? Пресвятые какули, Рэй!» «Я набрала 94,5. Я думала, что это много». Рэй нервно рассмеялся, ожидая, когда ее глаза спустятся ниже и зная, что она увидит дальше. Они спустились, и он почувствовал, как его желудок сжался. В строке «Физическая подготовка» было напечатано только одно слово. «Удовлетворительно». Без процентного ранжирования. Без показателей. Просто слово. «Удовлетворительно?» Вив прочитала его вслух сначала тихо потом перечитывала его снова и снова, с каждым разом все громче. «Удовлетворительно? Удовлетворительно, Рэй, ты сдал!» Она практически выкрикнула последнее «сдал» и внезапно бросилась на Рэя. Длинные руки Виф обвивали его шею, когда она смеялась и сидя пританцовывала. Он обнаружил, что улыбается, пытаясь отбиться от нее, а мрачная тяжесть, которую мозг оставил в его мыслях, ушла прочь. Раздался кашель, и Виф резко остановилась. Вместе они огляделись. Впереди, где начинались ряды столов, спокойно стоял экзаменатор в черно золотой форме. Однако он уставился на них очень-очень многозначительно. «Извините», — с артистичным шепотом сказала Виф, выпуская Рэя из объятий, но не выпуская его экзаменационный листок. «Но он сдал! Он сдал!» Намек на улыбку промелькнул на лице мужчины. Затем он снова холодно посмотрел прямо вперед, делая вид, что ничего не видит. «Рэй, это потрясающе!» Затаив дыхание, Вив снова посмотрела на его документ. «Не стану врать, я очень-очень переживала». «Ха!» — сумел выдавить Рэй, гадая, сколько глаз и уши и мозга нацелены на их разговор прямо сейчас. «Да, я тоже». «Но ты сдал!» — снова прошептала она. «Странно, что они не проставили тебе оценки или показатели. Но, возможно, это делается только для набравших высшие баллы. И твои письменные баллы...» Ее глаза загорелись, когда она повернулась к нему. «Рэй, если у тебя будет УБУ с приличным рангом, Галленс может легко зачислить тебя. Мы можем сделать это. Мы можем сделать это!» «Ты думаешь, мне его присвоят?» — мягко поправил Рэй. «Нам обоим его присвоят, каждому. Они не отметили третий раздел на этой распечатке». Чтобы заострить внимание, он ткнул в пустую белую строку под графой «Физическая подготовка». «Ни в чем нельзя быть уверенными, пока они не назовут наши имена». Однако Вив была совсем не в настроении сдерживаться. «Эта третья часть была жуткой, но я справилась. Зная тебя, я ни на секунду не задумываюсь, что ты тоже не сдал бы, если бы у нас были разные экзамены». Она усмехнулась, и пламя в ее голубых глазах разгорелось ярче. «У нас получилось! У нас получилось!» Видя такой энтузиазм, Рэй не выдержал и улыбнулся. «Ага». Ему удалось выглядеть увереннее, чем он чувствовал, держа в мыслях свой разговор с мозгом. Да. У нас получилось. Даже если мы как подопытные крысы. В течение следующих двух часов другие финалисты медленно текли в спортзал, по очереди занимая свои места. После того, что казалось вечностью, и спустя множество предостерегающих взглядов нескольких экзаменаторов, когда их перешептывания стали слишком оживленными, Рэй и Вив ждали последнего кандидата, сдавшего первую и вторую части экзамена, Потому что офицер, который у входа вручил мальчику его результаты, закрыл за ним раздвижную дверь. Когда испытуемый снова занял свое место, майор Альберт Коннери появился еще раз. Вышел из одного из вестибюлей по цифровому способу связи. Военная фуражка с плоским верхом идеально сидела на нем, а в руке был широкий планшет. Увидев его, Рэй почувствовал волнение, нервы снова сжались в комок. Встав посередине перед столами, майор повернулся к претендентам, которым удалось пройти испытание этого дня. «Абитуриенты!» – рявкнул он. «Это знаменует конец вашего экзамена на присвоение УБУ. Прежде всего, примите мои поздравления. Все 112 человек, сдавших экзамен. Из 520 абитуриентов, собравшихся тут в начале дня, только вы выдержали экзамены, не дав повода для дисквалификации». «Что бы ни происходило с этого момента, это достойно похвалы». Может, это было фантазией Ре, но ему показалось, что он видел, как взгляд майора метнулся к нему из-под козырька фуражки. «Однако», — продолжил Коннелли, и по спине Рея пробежала дрожь тревожного страха. «Хоть экзамен завершён, процесс отбора нет. У меня здесь...» Он поднял планшет, который принес с собой, и пока он говорил, свет синего текста, появлявшийся на поверхности табличек, отражался от золотых пуговиц его мундира. «Здесь имена 34 лиц, которые признаны подходящими для присвоения устройства в ходе третьей части экзамена, который вы все проходили». Несмотря на то, что количество людей в комнате уменьшилось, во время объявления раздался гул бормочущего шума. Рэй не мог их винить. «34?» — тихо шепнула рядом с ним Вив. «Всего 34? Это меньше, чем один из 12?» Рэй не ответил, чувствуя нервозность и хватаясь за каждое слово. «Да, это ниже проходного балла, но не зря его называют проходным. Если вы в этом списке...» Он коротко поразмахивал планшетом. «То вы заслужили свое место в нем, как вы все, безусловно, прочувствовали сегодня. Если нет, то подумайте, какие факторы могли привести к тому, что вы не прошли третий этап, и попробуйте снова в следующем году». Майор взмахнул другой рукой, и случилось сразу несколько вещей. В первую очередь грохот слева заставил все головы повернуться к южной двери вестибюля, где четверо или пятеро мужчин и женщин в форме сопровождали парящую белую платформу с большой неуклюжей фигурой, скрытой от посторонних глаз черной драпировкой. Во-вторых, в боевом спортзале погас свет, погрузив всех на мгновение в кромешную тьму, прежде чем снова вспыхнуть. Повсюду раздались вздохи и крики изумления, когда проекция легла на синтетический пол старые столы и стулья и сидения в амфитеатре. На их месте в спешном порядке возник бальный зал с какой-то фантастической эпопеи. Пиксельные кубики формировались и из ниоткуда скользили на свои места. В течение нескольких секунд по обе стороны от неподвижно сидящих абитуриентов возникла дюжина каменных столбов из искусно вырезанного мрамора. Она достигла потолка, где столбы выгнулись и образовали перепончатую решетку, оставив незаполненные промежутки. Это пространство простерлось до пола, а за этими замысловатыми, хотя и тонкими стенами, раскинулась панорама, не похожая на все, что, как казалось, Рэю, они могли когда-либо видеть. Она медленно вращалась. Ого! выдохнула Вив справа от Рэя. Разноцветные газообразные облака были подвешены в море звезд и черноты с узкими точками более яркого света, подчеркивающими самые большие и самые горячие из далеких солнц. Подобно окрашенным шелкам, туманности накладывались друг на друга, окутывая их робким красивым сиянием. Определенно голограмма», — прошептал Рэй, кидая на Вив косой взгляд. «Это туманность созвездия арака спроецированная в непосредственной близости от Орла. Заткнись», — прошипела она в ответ, не отрывая глаз от бесконечности небес, которые медленно вращались вокруг них. «Как же красиво». Рэй усмехнулся, заставляя себя снова обратить внимание на Землю. Столы, за которыми они сидели, все еще существовали, но были скрыты имитацией тяжелого дерева, покрытого черной тканью. В центре каждого были золотом вышиты семь звезд и скрещенные мечи ВСМС, и Рэй размышляла о впечатляющем качестве проекции, пока его глаза не уловили движение в передней части комнаты. Он посмотрел вверх вовремя и увидел, что парящая платформа, которую принесли экзаменаторы, наконец достигла своего пункта назначения в передней части комнаты и расположилась на возвышении из камня, позади которого нависали лишь удивительные небеса. Двое экзаменаторов начали стягивать черную ткань с того, чтобы это ни было, и когда они сняли покрывало, Рейс глотнул «хирургический стол». Нет, это было не совсем верно. Он был похож на хирургический стол, но не из чистого титана или стерилизованной стали, которую Рэй привык чувствовать, когда проваливался под анестезией. Этот стол состоял из нескольких частей матово-блестящей темноты, швы между которыми были очерчены сияющими фиолетовыми линиями. Казалось, они подсвечиваются изнутри. Бледные лучи света плыли вверх, словно под металлом что-то двигалось. Карбонизированная сталь. Заряженный стрионовыми частичками в эсетриум. Стрион. Специальное вещество. УБУ-материалы. Технология архонов. Рэй не мог остановить мысли. Когда студенты заметили устройство, по комнате разнесся шепот, и Рэй толкнул Виф локтем под ребра, чтобы вынудить ее оторвать взгляд от кружащихся вокруг туманностей. Она охмыкнула от боли и, скорее всего, собиралась выругаться в его адрес, пока не увидела стол. «Это вам не хухры-мухры», — пробормотала она. «Все до единого, пожалуйста, обратите внимание на свои ноэп». Майор терпеливо стоял в стороне, пока офицеры под его командованием заканчивали установку странного объекта, который явно должен был сыграть ключевую роль в присвоении устройств. «Вы собираетесь подписать серьезный контракт о прохождении воинской службы? Прочтите его, прежде чем мы продолжим выдачу УБУ». Для принятых это станет залогом службы в вооруженных силах межсистемного сообщества. Для тех, кто не получит устройство, контракт является соглашением о неразглашении всего, что вы можете увидеть или услышать, начиная с этого момента. Также он представляет собой рекомендательное письмо от экзаменаторов этого теста на любую работу, которую вы станете искать в ВСМС, учитывая силу духа и способности, необходимые для достижения такого результата на экзамене по присвоению. Когда он закончил, на панели нейрооптики ре действительно появилось уведомление. Быстрой зрительной командой он выбрал сообщение, отправленное непосредственно из ВСМС. Оно открылось, и перед его взором начал строиться текст. Это был стандартный контракт, большинство деталей которого ссылалось на уже известные документы. Любой, сдавший письменную часть экзамена, уже запомнил их наизусть. Присяга ВСМС. Военная структура оплаты труда — очень щедрая для пользователей УБУ, особенно успешных в лигах СБТ. Были даже обращения к межсистемным гражданским кодексам, устанавливающим ответственность обладателей устройств за нарушение запрета призыва УБУ за пределами разрешенных мест без уважительной причины, в любой форме, фантомной или фактической. Рэй внимательно прочитал его, одновременно отвечая на ряд вопросов, которые Вив задавала шепотом, пока другие задавали свои вопросы майору. Соглашаясь с этим документом, я беру на себя обязательства, перечисленные выше, а также ответственность за проявление добросовестности и здравого смысла при обслуживании, обучении и применении моего устройства боевого усиления, передаваемого мне в этот день. Согласен, не согласен. Рейс слегка ухмыльнулся из-за простоты согласия. Она казалась примитивной по сравнению с торжественностью такого мгновения, Он даже какое-то время колебался, глядя на слово «согласен» и, чувствуя, какое бремя потенциально вот-вот взвалит на свои плечи. Затем, быстро моргнув, выбрал «согласен» и контракт исчез. «Поэтому я отдаю тебе свою жизнь и душу, о жестокая повелительница битвы», драматично процитировал он, заслужив хихиканье Вив, которая тоже согласилась с условиями. Прошла еще пара минут, прежде чем остальные прочитали документ к своему удовлетворению. Они сидели молча, чувствуя, как нарастает напряжение в комнате. К тому времени, как майор откашлялся и снова заговорил, Урея и Вив под столом нервно тряслись колени. Коннелли снова поднял планшет. «С этим закончили, пора двигаться дальше. Имена будут зачитываться в алфавитном порядке. Если вас назвали, пожалуйста, встаньте и присоединитесь ко мне». Он указал на место рядом с ним перед помостом и поднятым столом. Мы с другими экзаменаторами дадим вам дальнейшие инструкции. Если вашего имени нет в списке, я с уважением прошу вас оставаться на своих местах, пока всем получателям УБУ не будут присвоены их устройства». Затем он сделал паузу, позволяя осмыслить явно необязательную просьбу. Виф рядом с Рэем сделала резкое движение, и он почувствовал, что она взяла его руку под тяжелой древесиной стола и крепко сжала. Он не посмотрел на нее, но вернул пожатие, понимая ее беспокойство. Если они действительно располагались в алфавитном порядке, была большая вероятность, что... «Арада! Вивиана!» Дрожащий вдох, который сделала Вив, был чем-то средним между облегчением и абсолютным ужасом. Она не сразу встала, глядя на майора и как будто не веря своим ушам, но Рэй, ободряюще сжав ее пальцы, тихо сказал... «Давай, Вив». Поколебавшись несколько секунд, она, наконец, встала, встряхнула волосами и выпустила его руку, чтобы неуверенно зашагать по проходу. При всей своей силе, при всем своем росте и красоте, лучшая подруга Рея выглядела, как новорожденный олененок, пытающийся встать на неустойчивые ножки. Однако никто не засмеялся, хотя она наполовину шла, наполовину спотыкалась до конца ряда. Затем Виф обошла переднюю часть холла и остановилась рядом с майором. Все пристально наблюдали за происходящим. Несмотря на воцарившуюся в ней тишину, в атмосфере комнаты витало напряжение. Коннелли наклонился к Вив, тихо наставляя ее и показывая на стол. Она кивнула, и когда она подошла к нему, двое из экзаменаторов, мужчина и женщина, заняли места рядом с ней. Они поднялись на помост, а затем и на платформу. Офицеры помогли Вив взобраться на стол и лечь, Свет пурпурного высетриума слегка пульсировал, когда она опустила голову на плоскую твердую поверхность, и Рэй практически слышал, что ее дыхание становится все тяжелее и учащеннее, пока экзаменаторы меняют ее положение, уделяя особое внимание расположению рук. Кажется, один спросил ее, готова ли она, потому что Вив с трудом сглотнула и с дрожью кивнула. Задавший вопрос мужчина повернулся, подтвердил своей коллеге готовность вив, затем энергично спустился с платформы. Женщина подошла к задней части стола и ввела какую-то команду в главную консоль, которую Рэй не мог видеть. Некоторое время ничего не происходило. Созвездия Рака и Орла кружились вокруг них в дрейфующей тишине, и тишина комнаты была настолько абсолютной, что все они могли на самом деле дрейфовать в космосе. Тишина длилась долго, и Рэй начал беспокоиться, что что-то пошло не так. Затем с пульсирующим звуком, напоминающим «вжух» и похожим на то, как из воздушного шлюза выпускается сжатая атмосфера, стол ожил вспышкой яркого шлейфа фиолетового света. Темные пластины из карбонизированной стали вокруг тела Виф начали сдвигаться, подниматься и превращаться в сложное облачение, которое неуклонно изгибалось вверх вокруг девушки до самого центра. Вскоре полдюжины ребер из полимерной стали, приняв угловатые черные формы, изогнулись над телом Вив, явив собой искривленную клетку. Свет вспыхнул ярче, так что Рэй даже был вынужден прикрыть глаза рукой. Абитуриенты вокруг вскрикнули от неожиданности и дискомфорта, а силуэт Вив исчез в этом свечении. Механический вой, похожий на нарастающий шум двигателя нейтронного коллайдера, набрал высоту тональности аж до боли в ушах. Со вспышкой на все шумы снизошло успокоение, и все закончилось. Рэю пришлось несколько раз зажмуриться, чтобы в глазах прояснилось. Когда у него получилось, Вив уже помогли встать со стола двое экзаменаторов, которые с самого начала присматривали за ее состоянием. На мгновение она пошатнулась, как будто процесс истощил ее, но потом она встала, высокая, слишком высокая, через чур. Вив тоже выглядела удивленной и с открытым ртом смотрела на что-то на своей руке. Вот тогда тарей -то и увидел УБУ. Устройство сидело довольно плотно, достаточно, чтобы не соскользнуть с ее рук на обоих запястьях. Ничего особенного снаружи, просто полоски из той же карбонизированной стали, из которой был стол позади Вив, теперь неподвижный и вернувшийся к своей первоначальной конфигурации. Рэю показалось, что он может различить слабое серебристое сияние в сопряжении с тёмно-фиолетовым и желтым. Цвета были ей вроде как к лицу. Благородные и яркие одновременно. «Прекрасно, Вив», – прошептал Рэй себе под нос. Более уверенно и ровно, чем когда она впервые подошла к нему, Вив зашагала вниз по ступеням к Конноле. Несмотря на то, что это была только начальная форма, её УБУ уже производила улучшение физиологических основ, Пройдёт несколько недель медленных изменений, прежде чем ее тело полностью отрегулируется, но даже уже подействовавшее регулирование физпоказателей было заметно. Когда Вив подошла к Коннелли, он снова что-то тихо ей сказал, затем поднял ее правую руку и на мгновение вознес планшет над фиолетово-жёлтым устройством, затем указал ей жестом, чтобы она повернулась лицом к студентам. Текст начал сам себя воспроизводить на экране. «Призыв вашего устройства боевого усиления в первый раз — это опыт, который я буду иметь честь разделить со всеми вами», — сказал майор бесконечно внимательным наблюдателем. «В конце концов, это будет так же легко, как дышать, и не потребует ничего, кроме мысли, но для начинающих курсантов голосовое управление — самый простой способ привыкнуть к процессу. А рада!» — он посмотрел на Вив, которая внимательно наблюдала за ним. Пожалуйста, обратите внимание на вес своего устройства на запястьях и скажите «Призыв!». «Призыв» — голосовая команда, инициирующая материализацию и проявление устройства в реальной действительности. Вив сделала, как было сказано, подняв перед собой обе руки. «Призыв!». УБУ отреагировала немедленно. С мерцанием переливающегося серебряного света и расширяющегося металла браслеты трансформировались. Вспышка а потом рябь, и Вив тут же показала толпе в сотню завистливых зевак пару блестящих новых браслетов. Через секунду она уже держала пару светящихся, идущих рябью лезвий. В ее правой руке материализовалось оружие размером и шириной примерно с короткий меч. Лезвие и рукоять состояли из пурпурной карбонизированной стали разных оттенков, а внутренняя часть самого клинка представляла собой сплошную длинную полосу желтого цвета. С другой стороны, двойное лезвие сияло вибрирующим серебром, а частицы стриона в эсетриуме заставляли инопланетный элемент светиться и мерцать. Кильона не было, по крайней мере, сейчас, а в левой руке Виф виднелся заостренный с одной стороны кинжал аналогичной конструкции. «Кильон» — термин в оружейном деле, которым обозначается крестовина клинкового холодного оружия. «Имя УБУ — Гемела». Начал майор Конноли формальным тоном зачитывать со своего планшета, пока Вив с удивлением смотрела на оружие, поднося его поближе к лицу для более детального осмотра. Но Эп оживал в ее глазах. «Тип дуэлист. Ранг d 6 При объявлении ранга нового устройства, испытуемые нарушили тишину. Раздалось несколько волнительных возгласов и немало замечаний, в которых звучала ревность. Рэй был счастлив присоединиться к первым, Он с трудом подавлял возбужденный стук по столу и крик «Да». Д6. Д6 был не просто хорошим начальным рангом. Он оказался на два уровня выше, чем в среднем у первокурсников института Галлинса. С ее баллами по письменному экзамену и УБУ такого потенциала Виф только что приобрела билет своей мечты в лучший военный институт на планете. «Как уже продемонстрировала Арада, Снова заговорил майор, показывая на ВИФ, которая продолжала внимательно изучать свое оружие. «Любой, кто получил присвоение сегодня, сможет в любое время сканировать спеки своего УБУ. Это называется запрос спецификации. Чтобы отозвать устройство, просто снова сосредоточьтесь на нем и скажите «Отбой!» Конноли многозначительно посмотрел на ВИФ, и у нее хватило наглости поколебаться, прежде чем закрыть свой НоЭП, и поступить в соответствии с только что полученным инструктажом. Держа два клинка подальше от себя, она отчетливо произнесла «Отбой!». Со вспышкой оружие снова превратилось в два одинаковых пурпурно-желтых браслета, которые смотрелись, как украшенные серебром полоски вокруг ее запястьей. Потом майор убрал планшет за спину и протянул руку Вив. Когда она пожала ее, Конноли улыбнулся впервые за все время, что Рэй его знал. «Поздравляю, курсант!» Добро пожаловать в СМС!